Глава 8 Я отпрыгнул назад, перекатился в сторону, действуя на одних лишь инстинктах. Там, где я только что стоял, в бетонной крышке появились три глубокие борозды, следы когтей, способных разорвать человека пополам. Теневик и очень опытный. Обычные теневики не могут материализовать когти. Это требует полного слияния с тенью. Он практикует эту магию минимум лет 20. Опасный противник, особенно при моих текущих 10% процентах в сосуде. «Нюхаль, атака! Цель, голова!» — крикнул я. Костяная ящерица прыгнула на противника. Несмотря на размеры, нюхаль был быстр, как мысль, и смертоносен, как кобра. Вцепился когтями и зубами в то, что должно было быть лицом под капюшоном. Фигура взревела. Это был низкий, резонирующий звук, от которого задрожали стекла в окнах соседних зданий. Попытался сбросить нюхля, размахивая руками, как мельница. «Ростислав, иллюзия максимальной мощности! Дезориентируй его!» Отдал я приказ призраку. «Есть, командир! Призрачная гвардия, ко мне!» Воскликнул призрак с театральным пафосом. Воздух вокруг теневика замерцал, и внезапно его окружил десяток призрачных воинов, в форме императорской гвардии. Иллюзия была настолько реалистичной, что я сам на секунду поверил. Войны атаковали с разных сторон, тыкая призрачными штыками и саблями. И где это он научился таким фокусом? Видимо, успел хорошо энергии накопить, раз смог распылять ее на подобные фигуры. Пока противник был дезориентирован атакой с двух фронтов, я бросился к Анне. Упал на колени рядом с ней, быстро проверил жизненные показатели. Пульс слабый, нетивидный около 50 ударов в минуту. Дыхание поверхностное, 8 вдохов в минуту. Зрачки под закрытыми веками не реагировали на свет. Проверил, приподняв века. Магическая кома. Это необычный сон, ни отравление, ни травма. Ее сознание заперто где-то глубоко, отрезано от тела. Сложнейшее ментальное воздействие. Нужен специальный ритуал снятия, и не факт, что я справлюсь с текущим состоянием. Тем временем теневик, наконец, сбросил нюхля, швырнув его в сторону. Ящерица ударилась о вентиляционную трубу, но тут же скочила. преимущество отсутствия плоти в том, что больно не бывает. Разметал иллюзии Ростислава одним круговым взмахом руки. Тени хлестнули, как бичи, и призрачные войны растаяли, как дым. В процессе борьбы капюшон слетел с его головы. Я, наконец, увидел лицо похитителя. Молодой мужчина, на вид не больше 30, Высокие скулы, тонкий нос, чувственные губы. Длинные черные волосы до плеч, но глаза... Глаза были полностью черными, без радужки и белков. Два провала в бездну. Лицо показалось мне знакомым, но из-за глаз я никак не мог разобрать, на кого он похож. Глубокое погружение в тень, финальная стадия трансформации. Он почти потерял человечность, еще пару лет практики и станет чистым элементалем тьмы, потеряв разум и личность окончательно. Но пока еще способен говорить и мыслить рационально. — Доктор Кирогов, — произнес он. Голос звучал, как шелест могильного савана по надгробию. Тихий, вкрадчивый, но отчетливый. — Наконец-то мы встретились, лицом к лицу. — Вы меня знаете, а я вас нет. «Я в невыгодном положении», — ответил я, медленно поднимаясь и загораживая собой Анну. «Можешь звать меня Альтруист. Забавное имя для того, кто несет смерть. Не правда ли? Ирония судьбы. Я представляю интересы определенной организации». «Ордена очищения!» — кивнул я. Он усмехнулся, обнажая зубы. «Слишком острый для человека». «Ты хорошо проинформирован, некромант!» Процедил он, еще и в курсе, кто я такой. Или же просто бьет наугад в надежде, что я сам себя выдам. «Да, благородного ордена, очищения! Мы знаем, кто ты на самом деле!» «Знаем о твоих растущих способностях, о твоих планах». «Откуда, тьма возьми, они знают? Кто-то из моего ближнего круга предатель, Сомов? Нет, он под моим некромантическим контролем. Или они следили за мной с самого начала, с момента перерождения? Впечатляющая осведомленность. Чего вы хотите?» Нахмурился я. «Все просто. Присоединяйся к нам, некромант. Твои уникальные таланты пригодятся в грядущей чистке. Орден ценит профессионалов. К чистке? Я прикинулся незнающим, хотя прекрасно помнил карту воронок над городом. Не притворяйся глупцам пирогов. Ты же видел воронки. Гречайший некромантический ритуал. За последнее столетие. Скоро, очень скоро, Этот прагнейший мир будет очищен огнем и тьмой. Слабые умрут, Сильные займут, Подобающее им место. А такие, как ты, Могут стать королями нового мира. «Представь целая империя мертвых в твоем распоряжении!» «Заманчиво, но я пас У меня свои планы на будущее, и геноцид в них не входит». «Тогда умри вместе с остальным отрядем». Он поднял обе руки, и из его ладоней хлынула волна чистой, концентрированной тьмы. «Не метафорической». Настоящий, физической тьмы, поглощающий свет. Я едва успел схватить Анну под мышки и откатить в сторону, таща ее безвольное тело за собой. Там, где мы только что были, брезент растворился, словно его окунули в кислоту. Даже бетон под ним начал дымиться и плавиться. Слишком сильный для прямого столкновения. В моем текущем состоянии 10% в сосуде, я не продержусь и минуты в открытом бою. Нужно выигрывать время, искать слабость. — Ростислав, эктоплазменный щит! Максимальная плотность! — крикнул я. Призрак взмыл вверх, распластался в воздухе и создал барьер из уплотненной эктоплазмы, субстанции, из которой состоят призраки. Полупрозрачная стена стала между нами и альтруистом. Следующая волна тьмы ударилась о барьер. Зашипела, как раскаленное железо в воде. — Долго не продержусь! — крикнул Ростислав я слышал напряжение в его голосе. «Он прожигает меня насквозь! Это больно даже для призрака! Нюхай, режь ему сухожилия лиши мобильности!» Ящерица бросилась в новую атаку, на этот раз целись в ноги противника. Альтруист запрыгнул на вентиляционную трубу с ловкостью кошки, избегая острых костяных костей. И тут случилось неожиданное. Анна открыла глаза. Мазрачки были полностью черными, как у альтруиста. Бездонные провалы вместо ее обычных кари-глаз золотистыми искорками. «Святослав!» Прошептала она чужим механическим голосом, совершенно не похожим на ее обычный мелодичный тембр. Архилич темных земель, мы знаем твою тайну. Мы знаем, кто ты. Присоединяйся к ордену!» Или умри вместе с этим гнилым миром. И снова потеряла сознание, обмякнув в моих руках. Что за тьма преисподней? Он сделал из нее ретранслятор, говорящую куклу? Или хуже, заразил теневой магией, посадил семя тьмы в ее душу? Видишь? Усмехнулся альтруист, грациозно спрыгивая с трубы. Приземлился бесшумно, как кот. Она уже наша. Принадлежит ордену. Семь тьмы посажена. Глубоко в я душу. Пустила корни в самую сердцевину ее существа. Питается ее светом. я теплом, ее неё. Если ты не присоединишься к нам добровольно, прямо сейчас она станет такой же, как я. Потеряет человечность необратимо. Забудет, кто она, забудет тебя. Превратится в чистую тень, растворится в первостанной тьме. Красивая девушка, дочь графа, твоя любовница станет монстром. Это будет целиком на твоей зависти. Некромант Сукин сын, процедил я, мразь теневая Такой вульгарный язык, не подобает аристократу смерти Укорил меня альтруист с насмешливой укоризной Где твои манеры, пирогов? Где величие повелителя дня жити? Ты до уровня простого смертного? Как печально, как низко пали сильнейшие. Мои манеры остались вместе с армией в миллион мертвецов. А сейчас я простой доктор-диагност. И как доктор говорю, иди в жопу. Грубо, ну что поделать, новые привычки. Выбор за тобой, пирогов. Служи Ордену. И я сниму печать с ее души. Прямо сейчас. Прямо здесь. Она очнется и даже не вспомнит, что произошло. Откажись. И наблюдай, как твоя женщина медленно превращается в бездушного монстра. День за днем. Час за часом. Минута за минутой. Теряя себя. Кусочком. Сначала забудет недавние события, потом людей, потом эмоции. В конце останется только пустота. И она будет звать тебя по имени «Не помня, кто ты». Я посмотрел на Анну, бледную как смерть, беспомощную как ребенок, с черными провалами под веками. Дыхание стало еще реже. Шесть вдохов в минуту. Пульс 40 ударов. Она умирала. Медленно, но неотвратимо. Потом посмотрел на альтруиста. Самодовольная ухмылка на лице. Уверенность в победе в черных глазах-провалах. Расслабленная поза. Он не ждал сопротивления. «Нет, я Архилич Темных Земель. Я не проигрываю. Никогда. Даже когда шансов нет, я нахожу выход. Даже когда все карты против меня». Я достаю козырного туза из рукава. Всегда есть лазейка, всегда есть путь к победе. Всегда есть способ перехитрить врага. Нужно только найти его. И у меня есть идея. Мне нужно время подумать над вашим щедрым предложением, сказал я, изображая сомнение. «Время?» Альтруист наклонил голову, как любопытная птица. «Времени у тебя в обрез, некромант!» — Сколько у меня есть? — До завершения трансформации? Хм, дай подумать. Он театрально приложил палец к губам. — Семь было посажено час назад. Обычно полная трансформация занимает от 3 до 7 дней, в зависимости от силы воли жертвы. Но твоя подружка особенная. В ней течет кровь. Древнего рода. Магическая кровь. Хоть и спящая. Это ускорит процесс. У тебя есть равно сутки. 24 часа, ни минуты больше. А там семя прорастет окончательно. Пустит корни в самую глубину ее естества. В основание души. И тогда будет поздно. Даже я не смогу обратить процесс. Она станет тенью навсегда. Вечность во тьме. Романтично. Не находишь? Сутки, повторил я, прикидывая варианты. Этого достаточно. Достаточно для чего? Чтобы попрощаться? Чтобы найти ей замену? Или ты всерьез думаешь, что сможешь снять семя тьмы? Он рассмеялся. А, Архиелич, ты же знаешь, это невозможно. Семя тьмы не имеет противоядия. Его нельзя вырезать, выжечь, изгнать. Можно только принять или умереть. Прить его не дано. Посмотрим. Что ж, твое право тратит последние часы ее человеческой жизни на бесполезные попытки. Это даже забавно. Великий некромант, беспомощный перед простым семенем. Ирония судьбы во всей красе. «Знаешь, что еще забавно?» — спросил я, медленно поднимаясь на ноги. «То, что ты так увлекся своим монологом, что не заметил очевидного?» «Чего именно?» Альтруист нахмурился, впервые за весь разговор проявив неуверенность. «Нюхаль!» — я щелкнул пальцами. «Исполнение!» Костяная ящерица, которая все это время незаметно подкрадывалась к теневику по вентиляционной трубе, прыгнула сверху. Но не на голову, как раньше, на спину. Ее острые, как бритвы, когти вонзились точно между лопаток, там, где у тенеков находится узел концентрации магии. Альтруист взревел от боли и неожиданности. Из раны брызнула не кровь, черная субстанция, похожая на жидкую тень. Она шипела, дымилась, разъедая бетон крыши. — Ростислав, сейчас! — крикнул я. Призрак материализовался прямо внутри альтруиста. Да, внутри. Эктоплазма смешалась с его теневой сущностью. Эффект был как от короткого замыкания. Искры, дым, запах горелой серы. — Теневик забился в конвульсиях, пытаясь одновременно сбросить нюхля со спины и вытолкнуть Ростислава из себя. «Что ты делаешь?» «То, чему научился за тысячу лет!» Холодно ответил я, доставая из кармана маленький серебряный скальпель. «Никогда не недооценивай раненого некроманта!» Метнул скальпель. «В прошлой жизни я мог пробить глаз мухи с 50 метров. Сейчас расстояние было всего 5 метров, а цель куда крупнее». Лезвие вонзилось альтруисту в правый глаз провал. Глубоко, до рукояти. Его крик был уже нечеловеческим и даже не звериным. Это был вопль раненой тени, звук от которого трескали стекла в окнах и кровь стыла в жилах. — Мрази! — прохрипел он, выдергивая скальпель из глаза. Черная субстанция хлистала из раны, как из пробитой трубы. — Вы заплатите за это! «Счет выставишь потом!» – парировал я. «Если выживешь! Нюхаль, паттерн пиранья!» Ящерица начала методично вгрызаться в спину теневика, отрывая куски теневой плоти. Каждый укус оставлял рваную рану, из которой сочилась тьма. Альтруист, наконец, сумел схватить Нюхля за хвост и швырнуть в сторону. Потом выдавил из себя Ростислава. Призрак вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Но урон был нанесен. Альтруиз стоял, пошатываясь, из десятка ран текла теневая кровь. Правая глазница была пустой дырой, левая рука висела плетью. Нюхль перегрыз сухожилия. «Это не конец!» — прохрипел он, отступая к краю крыши. «Для тебя конец!» «Я сделал шаг вперед. Беги, пока можешь, и передай своему ордену!» Архилич Темных Земель принял их вызов, и они проиграют!» «Семя!» Все равно убьет ее. Альтруист усмехнулся окровавленными губами. 24 часа, памни. Альтруист хотел что-то еще сказать, но из его горла вырвался только булькающий хрип. Нюхаль повредил ему голосовые связки. И с этими словами он сделал шаг назад. Пространство за его спиной разверзлось. Буквально. Реальность треснула, как яичная скорлупа но портал получился кривым, нестабильным. Раненый теневик с трудом удерживал его, края мерцали, и искрили, грозили склопнуться в любой момент. Альтруист буквально ввалился в портал, оставляя за собой след черной крови. В последний момент обернулся, в единственном оставшемся глазу полыхала чистая ненависть. Жаль, что не добили, но в моем состоянии это максимум возможного. 10% силы против почти полноценного элементаля тьмы и мы заставили его бежать, неплохо для импровизации. «Я вернусь!» прохрипел он и исчез. Портал схлопнулся с громким хлопком, как взрыв петарды. На крыше остался только след выжженного бетона и лужи теневой субстанции, медленно испаряющейся под осенним дождем. «Ха!» Ростислав монтилизовался рядом, сияя от гордости. «Мы надрали ему зад! Вы видели его рожу! Я вернусь!» «Ага, конечно! Приползешь на коленях, ублюдок теневой!» «Не расслабляйся!» — предупредил я. «Мы выиграли битву, но не войну. Он вернется. И не один. Орден не простит такого унижения». Нюхль подбежал ко мне, гордо неся в зубах кусок теневой плоти. Положил к моим ногам, как кошка приносит мышь хозяину. «Молодец, друг, отличная работа. И ты тоже, Ростислав. Без вас я бы не справился». Команда! — воскликнул призрак. — Мы же команда! Вместе мы сила! — Команда. Забавное слово. Тысячу лет я работал один, не доверяя никому. А теперь у меня есть... друзья? Союзники? Что-то среднее. И... это работает. Я посмотрел на бледное лицо Анны, на черные провалы под ее веками. Мы выиграли время, но оно все равно против нас. У нас есть 24 часа. Поехали в клинику. У нас есть девушка для спасения и орден для уничтожения. В таком порядке.